Глава двадцать шестая. Взлет. Горгулья опустила Леди Сумрак на землю перед тоннелями и снова взмыла в воздух, хлопая крыльями. Волшебница с сожалением посмотрела на обвалившийся тоннель. Мерцающая чернота на мгновение засветилась ярко-фиолетовым, поднялся внезапный ветер, и тьма всосала в себя облака пыли, будто громадный пылесос. А затем свет исчез со странным шипением, и остались лишь голые камни за разрушенной аркой. Леди Сумрак стояла все там же, когда за ее спиной послышался громкий топот гранитных статуй. Они не могли запыхаться, ведь у них не было легких, поэтому спокойно остановились, безучастно глядя на скалу и ожидая новых приказаний. Приказаний не последовало. Казалось, ведьма не заметила их прибытия. «Что ты наделала?» Она отвернулась от тоннеля и увидела хмурое лицо Флетча. В отличие от статуй, он сильно запыхался, раскраснелся и вспотел от бега. Он уперся ладонями в колени и посмотрел на груду камней за аркой. «Ты их убила!» «Скорее всего», — признала леди Сумрак но довольной она не выглядела. «Как неудачно!» «Неудачно? Ты обрушила на них тоннель! Это же смертный приговор!» «Я думала, они затормозят, но, видно, не рассчитала». «Чудовище!» — выплюнул Флетч, засунул руки в карманы и повернулся к ней спиной. «Я жалею, что согласился тебе помогать. Лучше бы мы вообще никогда не встретились». «Делай, что хочешь, а я в этом участвовать больше не буду». «Как скажешь», — ответила леди Сумрак, и тролль вздрогнул, думая, что в него вот-вот полетит заряд магии и стрости. Но нет, волшебница все так же смотрела на пасть тоннеля, словно чего-то ждала. «Старая ведьма», — проворчал себе под нос Флэч, поспешно шагая вдоль путей обратно к центру города. «Была б на свете справедливость, так и эту злодейку камнями бы придавила!» Он схлипнул. «Да и меня заодно, старого дурака!» Руки у него дрожали от потрясения, злобы и печали, но он не хотел показывать свои чувства при леди Сумрак. Не успел он пройти и сотни метров, как до него донеслись слова волшебницы. «Мальчики, сбегайте к остяной башне и проверьте, выжили наши друзья с поезда или нет?» Хороших вестей не жду, но все же лучше знать наверняка, чем гадать попусту. Она хлопнула в ладоши, и статуи разбежались по разным тоннелям. Флеч наблюдал за ними со смесью восхищения и омерзения. Никто живой не посмел бы зайти в тоннель и выжить там без транспорта. Но статуи, судя по всему, были из другого теста. «Никакого уважения к умершим!» — заворчал Флеч. Да вообще ни к кому. Но это зрелище навело его и на иные размышления, и в сердце затеплилось нечто вроде надежды. Он-то знал, что нет смысла надеяться на невозможное. Нет, это была тень надежды, неуверенность перед лицом неоспоримых фактов. Стонкер, Урсула и та девочка не могли выжить в обвалившемся тоннеле. Это невозможно. Однако леди Сумрак гладали сомнения. Настолько серьезные, что она даже отправила свою армию на поиски, если вдруг потребуется завершить начатое. Конечно же, не потребуется. Быть того не может. Или может? Флетч дошел до почтового вагона и вэс брошенных на главных путях, после того, как их отцепили от красавицы издалека. Вот и все, что осталось от невероятного почтового экспресса. Он погладил железный бок вагона опасной среды. Тот все еще вибрировал и подавал признаки жизни. В нем работало множество механизмов. Некоторые из них сконструировал сам Флетч, и с их помощью можно было отправиться куда угодно, хоть в глубины океана, хоть в дальние уголки космоса. Внезапно его озарило. Теперь он знал, что делать. Леди Сумрак отвернулась от тоннелей в тот самый момент, когда на тролль Виллем вспыхнул яркий свет, будто загорелось второе солнце. Она прикрыла глаза, загораживая их от света и поднявшихся в воздух облаков пыли. На небольшом отдалении, за спиной оставшихся с ней статуй, от путей оторвался В.О.С., его поднимала в воздух огромная огненная колонна. Сначала он летел медленно, а затем начал набирать скорость и с душераздирающим ревом взмыл в сумрачное небо, превратившись в едва различимую точку. — Что опять творит это сварливое создание? — сказала леди Сумрак. — Ох уж эти тролли! Их до смешного нелепые способы передвижения! Она смотрела на капсулу, пока та окончательно не исчезла из виду. Тогда ведьма отвернулась и продолжила ждать у тоннеля известий от своих воинов. Флетч сидел за приборной панелью. Он позволил себе улыбнуться, когда вагон пробил слой облаков и вышел в чистое синее небо. Тролль не знал наверняка, поднимется ли он вообще, так давно на нем не летали но механизм работал исправно, словно его только вчера построили. «Сделано на века», — с любовью сказал Флетч и ласково погладил панель. «Говорят, правда, что посадка дается в разы сложнее». Он вытянул шею, сражаясь с сжимающей его в сиденье силы и притяжения и посмотрел в иллюминатор на правом борту. За ним виднелась дуга планеты. Синее небо постепенно темнело. Атмосферный слой оставался позади. Флэч немножко расслабился, когда гравитация ослабла, а затем она окончательно перестала на него действовать. Еще немножко, и он станет абсолютно невесомым. «Хорошо, что я сегодня не завтракал», — мудро рассудил тролль, проверяя, пристегнут ли у него ремень. Он повертел рычаги, и развернул ВВС в другую сторону. За линией горизонта поднималась Луна.